Их и не было. Никаких групп особых собраний, каких-либо групп ни до, ни после официального заседания президиума, никакого сговора не было. Если бы была фракционная группа, то мы уж не такие плохие организаторы, чтобы оказаться в таком положении, чтобы Хрущев и его фракция так обставили нас, большинство президиума. Именно Хрущёв и примкнувшие к нему организовано действовали как фракция, собрал членов ЦК тайно за спиной президиума ЦК, а мы не группа, а большинство президиума, сберегая единство ЦК, заседали, обсуждали, доказывали и стремились решить вопрос без фракционного ловкачества, которое применил Хрущёв и его хитрые советчики. Могу сказать, ловкость всё-таки хрущёв. Да, но ловкость это троцкистская антипартийность. Однако, понимая, что выделить трёх членов президиума и исключить их из ЦК его президиума, просто пришив им белыми нитками фракционность и антипартийность, неубедительно для партии. Новый состав хрущёвского руководства ещё до его избрания составил проект постановления пленума ЦК КПСС, заполненный иными выдумками, политически принципиальными обвинениями так называемой антипартийной группы Маленкова, Кагановича, Молотова. В проекте нанижены обвинения, которые даже опровергать не стоит, потому что всё выдумано. Ни одного факта или хотя бы цитаты из высказываний не приводится. Фактов нет, потому что их не было в жизни. Все мы выступали с докладами, речами, защищали линию партии, решение ЦК и съезда в партии, в том числе и 20-го съезда. В практической работе можно у любого найти ошибки, недостатки, были они и у нас, но о них-то их в постановлении мало говорится. Зато общих необоснованных хлёстких обвинений полно. В то время, записано в решении, когда партия под руководством Центрального комитета, опираясь на всенародную поддержку, ведёт огромные работы по выполнению решений 20-го съезда, в это время антипартийная группа Маленкова, Когановича и Молотова выступает против линии партии. Где, когда В чем выразились эти выступления? Фактов, фактов нет. Можно бы привести десятки, сотни фактов, свидетельствующих об обратном во всей работе указанных товарищей, опровергающих эти голословные выдуманные утверждения об их стремлении к изменению политической линии, партии и ЦК. По постановлению ЦК 1957 года сказано: в течение последних 3-4 лет, когда партия взяла решительный курс на исправление ошибок и недостатков, порождённых культом личности, ведёт усиленную борьбу против ревизионистов марксизма-ленинизма, участников раскрытой теперь и полностью разоблачённой антипартийной группы станая оказывает прямое и косвенное противодействие этому курсу, одобренному 20-м съездом КПСС. Это утверждение полностью опровергается постановлением же Центрального комитета партии 30 июня 1956 года о преодолении культа личности и его последствий. В этом постановлении ЦК Принятым после 20-го съезда партии сказано: 20-й съезд партии и вся политика центрального комитета после смерти Сталина ярко свидетельствуют о том, что внутри центрального комитета партии имелось сложившееся ленинское ядро руководителей, которые правильно понимали назревшие потребности в области как внутренней, так и внешней политики нельзя сказать, что не было противодействия тем отрицательным явлениям, которые были связаны с культом личности и тормозили движение социализма вперёд. Ленинское ядро центрального комитета сразу же после смерти Сталина